«Голова девятнадцатая. Почему котята лучше подружек?» Часть девятая. В кабинете Олега мы вчетвером. Он, я, Ожников и Ника. Олег на адреналине и весь взорванный. Заебался мой дракон дышать огнем налево и направо, разруливая организованные мной неприятности. Только он открывает рот, разворачиваясь к Нике, как звонит его телефон. «Аронов!» Небольшая пауза. «Нет, не надо ее отжимать. Она, она...» проглатывает он мат. «Мне не нужна. Я же сказал, красиво расчлените её и верните на место. Да, с визиткой. Пусть позвонит, тогда пообщайтесь. Ммм, всё». Складываю все пазлы. Речь явно про тачку Эльхама. «Да, боюсь, сегодня мне грозят ультиматумы. А идти на какие-то условия я не готова. Но надо как-то умиротворять огнедышащего». Ожников, как всегда, благодушен и подмигивает, ловя мой взгляд. Да, ему в кайф немного выпустить своего зверя, без всяких угрызений совести потом. И сегодня он его выгулял. Ника, судя по всему, в ужасе. В ужасе? Я слегка устала анализировать ее странности, но напрягаюсь, пытаясь понять, почему ужас. Кроме чувства вины, ничего не распознается. Я, конечно, догадываюсь, как все это случилось, но детализировать мне лень. Но какой с нее может быть спрос? «Я понимаю, что ситуации могут быть разные», – вдыхает поглубже Олег. «Иногда женщине нужна помощь, и далеко не всегда она может отвечать за действия своего мужчины. Я хочу, чтобы ты ответственно выбрала сейчас версию произошедшего, чтобы я выдал логичную реакцию на это. На данный момент твоего принца ребята сдали ментам». Дальше. Версия первая. «Я больше не имею отношения к этому человеку. Его действия никак не спровоцированы мной. И вы должны поступить так, как считаете правильным в ситуации нападения на вашего сотрудника. Тогда я снимаю записи с камер наружного наблюдения, и Женя пишет заявление. Это заявление мы отдаем своим людям. Он получает соответствующие максимальные последствия. Ты продолжаешь работать у нас, оставаясь под моей защитой но прекращаешь любые контакты и формы общения с этим персонажем. Версия вторая. Он мой мужчина. Это наши семейные разборки. В том, что он сделал, есть моя вина. Нападение на Женю случилось в результате того, что я каким-то образом подставила Женю в его глазах, и теперь его негатив и агрессия направлены на нее. Тогда его сейчас отпускают, естественно, объяснив правила этикета. «Заявление Женя писать не будет. Будете разбираться сами. Но ты исчезнешь из нашей с Женей реальности, и вход обратно будет воспрещен. Если ты сейчас выбираешь первую версию, но продолжишь общение с этим человеком, и он как-то всплывет, пятый угол будешь искать уже ты, Ника, и не найдешь». «Я чувствую, как Аронов внутренне взрывается, и мне кажется, Ника чувствует тоже» потому что ее тут же сжимает еще сильнее. «Итак, в какой мы версии развития событий?» «Ну что он сделал-то такого?» – тихо мямлит она. «Напал на мою сотрудницу!» «Он же не ударил!» «Если бы не Ожников, мог бы и ударить!» «Но не ударил же!» «Он не санкционированно и грубо прикоснулся! Он ее напугал! Этого достаточно, чтобы я ему руки переломал!» «Александр и так ему руку сломал!» Возмущенно смотрит она на Саню. «Всего лишь вывих плечевого!» Пожимает тот плечами. «Ожников, в следующий раз ломай обе! Каждую в трех местах!» Олег пытливо присматривается к Нике. «Вторая версия?» «Вторая!» Опускает она глаза. «Ника, я честно себе обещаю, что это последняя попытка. Ты готова жить дальше так, как ты жила?» Он обещал, что так не будет. А здесь очень тяжело работать. Я недоумеваю. Кирпичи ты что ли таскаешь? В чем тяжесть-то? На мой взгляд, это самая удачная версия работы в ее ситуации. мне все говорят, что я не справляюсь. С этим можно работать, изучать алгоритмы, смотреть, как это делают другие люди, консультироваться. С телом можно работать, со своими мозгами и привычками можно работать. С твоим, мужчиной, тебе работать нельзя. Ты изначально снизу. У тебя нет ни одного рычага воздействия на него. В лучшую сторону ничего у вас не поменяется. Подумай еще минуту». Аронов чуть раздраженно поглядывает на часы, давая ей эту несчастную минуту. Специально давит. Он не хочет брать ее под свое крыло, не вносит такой тип людей. К тому же он уверен на сто процентов, что отмазываясь перед своим принцем, она перекинула всю ответственность за происходящее на меня, стараясь скинуть ее с себя. И это жирная точка в его хоть каком-то расположении к ней. Но Нике минуты не нужна. Ника уже сдалась. Вторая. Окей, Ника уволена. Ожников свободен. Женя, останься. Ника выходит первый. Олег молча пожимает руку Ожникову. Потом садится напротив меня, разворачивая кресло. «Вывод, детка!» – сжимает губы. «Вывод!» – вздыхаю я. «Их очень много. Я еще не систематизировала». «Ничего, я потерплю полет твоего сознания». Его ноздри агрессивно вздрагивают. Первый банальный – не оказывай помощи, пока человек не начнет самостоятельно пытаться выбраться из своих проблем и внятно они не попросят иначе обретешь неблагодарного паразита. Если во что-то не вложено до хрена собственных усилий, ценности оно не обретает. Второй – философский – все мы авторы своих проблем – И очень радеем за это авторство. Напрашиваться в соавторы – дело неблагодарное. Каждый должен прожить свою историю и дозреть в ней. Третий – практический. Котята лучше подружек, исключая Крис. Последний – экзистенциальный. Аронов – бог. Его показательное недовольство сметает. В грудь мне бьет яркой вспышкой удовлетворения. Губы вздрагивают в порыве улыбнуться но он тут же сжимает их сильнее в попытке удержать свой покерфейс. «Я свободна?» «Ты считай замужем!» Сбегаю, усмехаясь. «Боже ты мой! Грозящая мне анафема отменена!»